Эпизод девятнадцатый. Тревога. Однажды осенью нас, еще пятиклассников, собрали в актовом зале и показали фильм про атомную войну. Это была жуткая картина. Особо страшными были два эпизода. Первый — волна ослепительного света в секунду сожгла лес. Второй — тени людей. Да, именно тени. Нам объяснили, что когда человек оказывается близко к эпицентру взрыва, то он сгорает за долю секунды, и от него остается только тень. Очертание, где асфальт и земля не слишком оплавились. Потом нас повели смотреть школьное бомбоубежище. Мы спустились в подвал, долго плутали по пахнущим свежим цементом лабиринтом и достигли небольшой комнаты. Посреди убежища стояли сдвинутые парты. На них горкой лежали противогазы и марлевые повязки. Так начался предмет ОБЖ. Основы безопасности жизнедеятельности. Новые противогазы воняли резиной и тальком, стекла в них запотевали, нос чесался, глаза слезились. Учитель был молодой, шустрый, худенький, с маленькими черными усиками и блестящими черными волосами. Нам он понравился. «А если мы не успеем спрятаться?» вы умрете от страшного радиоактивного излучения. Кожа человека покрывается болячками, глаза слепнут, волосы вылезают клочками, а потом он заболевает раком. А если противогаз не наденем, тоже умрете. Поднимется облако ядовитой пыли, и вы задохнетесь. Мы призадумались. А если мы спрячемся и успеем надеть противогаз, а потом раз, и наша школа рухнет от взрыва, что тогда? Спросил самый настырный. Мы не сможем выбраться, сурово выдал обыжист. Мы умрем? Конечно, умрем! не выдержала одна из девочек. Что тут есть-то и воды нет. Мы проживем без воды только три дня, правда ведь? Наверное. Давайте не будем об этом. Войны пока нет. Но нужно быть готовым на всякий случай. Давайте еще потренируемся с противогазами. Знаю, что воняет. Мы поняли, что обречены. Это происходило на первом занятии. А на втором уроке нам объяснили, что когда случится беда, пожар, землетрясение или, не приведи Господи, ядерный взрыв где-то неподалеку, то раздастся три сигнальных звонка. В этом случае нужно по-быстрому брать самое ценное и бежать на улицу или в подвал. Это уж по ситуации. Мы кивали головами и грызли ногти. Мы проникли с чувством ежеминутной опасности. Первую неделю мы ждали известия о начале атомной войны. Идти домой было страшно, по дороге не было ни одного подвала. Через пару недель возникли первые шутки-прибаутки. Завтра контрольная, хоть бы войну объявили. В подвале выживет Леха, потому что всех сожрет. После взрыва специально выживу и поплюю на твой облезлый труп. Еще через неделю все забыли про ядерные бомбы. Случилось куда более реальное и страшное событие — землетрясение в Армении. Мы несли в школу теплые вещи и игрушки и ужасались газетным статьям, прочитанным на классном часу. Теперь на уроках УБЖ нас учили в случае сейсмических толчков становиться в проеме двери или убегать на открытое пространство. Мы дежурили в классе. Первая смена уже ушла, вторая разбрелась по кабинетам. В школе царило спокойствие. Пол блестел разводами воды, чистая доска досыхала на зимнем солнышке. Осталось только цветочки полить. Вдруг тишину взорвали звонки. Их было три. И мы знали, что это означает. В коридоре захлопали двери. Пространство наполнилось топотом и людскими голосами. «Нам тоже надо бежать!» Да. «Надо бежать!» Мы пристроились к какому-то взрослому классу и пошли вниз по лестнице. Людской поток заворачивал в подвал. «Значит, война, а не пожар!» Я уже настроилась терпеть заперти голод и жажду. Об этом не страшно думать, если только что съел ватрушку в столовой. Как вдруг моя напарница развернулась и побежала по лестнице вверх. «Стой! Куда?» Секунду я колебалась, потом бросилась за ней. «Куда тебя несет? Там все уже в подвале!» «Да подожди! Ценные вещи надо забрать!» Она уже открывала кабинет. «Да какие ценные! Журнал!» «А где он? Он же тут лежал!» «Да плевать на журнал, ты дура, что ли!» Но она заметалась как безумная, тыкаясь во все углы. «Пошли!» — орала я. «Он, наверное, в учительской!» И ринулась вон. «Блин! Пошли! Я сейчас, ты иди!» «Нет уж!» Мы ввалились в учительскую. Привычным движением выдернули дермантиновую красную корку из ячейки и помчались вниз. Нам казалось, с секунды на секунду послышатся зловещие завывания. Нас пугала тишина. В подвале никого не было. Люди забыли про нас, вошли в убежище и заперли за собой дверь. Мы замерли. Подружка вцепилась в проклятый журнал. Мне хотелось ее убить. Какой надо быть овцой, чтобы в такой момент... «Помчаться спасать – эту теперь уже никчемную вещицу!» Потом мы стучали, но нам никто не открыл. Мы стояли у запертой двери несколько долгих минут. Потом повернулся ключ. Из убежища высунулась усатенькая физиономия обыжиста. «Девочки, а вы почему не эвакуировались? Не напираем там, тихо! Стройся! Все выходим по классам, парами, парами, а вы посторонитесь!» И толпа гомонящих школьников пошла мимо нас наверх. Просто нам забыли объяснить очень важную деталь. Тревога бывает. Учебной.